Глава 7, Следующие несколько дней город представлял собой растревоженный муравейник. Устроенный мной переполох затронул буквально всю столицу. Пока высшие должностные лица партии и их помощники пытались понять, кто виноват и что делать, Рядовые представители партии принялись отлавливать друг друга, занимаясь не только восстановлением справедливости в их понимании, но и сведением старых счетов, а где-то и банальными грабежами. Из-за кровавой вакханалии творящийся в городе конфликт уже давно вышел за все дозволенные рамки, и сил, не принимавших в нем участия, попросту не осталось. Обычные горожане старались не выходить на улицу, а маги партии передвигались в составе больших отрядов. «Глубоко внутри я чувствовал вину за произошедшее, ведь не мог даже предположить, что конфликт приобретет подобный масштаб. Я не хотел такого. Надеялся втянуть в войну чуть больше силы, а получилось то, что получилось. Разгоревшийся до максимума костер столичной войны говорил лишь об одном – скоро он начнет гаснуть. И судя по тому, что происходило сейчас в городе, все к этому и шло». Лидеры партии заключили определенные договоренности. Магических стычек становилось все меньше, одаренные старались собраться вместе и никуда не выходить, пока не будет наведен порядок. На улицах начали появляться обычные люди, жизнь возвращалась в привычную колею. Именно это время я выбрал для того, чтобы пообщаться с леди Ризолой, которая уже несколько раз переносила нашу встречу. Выследить заместителя ректора было непросто. В это смутное время она предпочитала решать все вопросы в стенах Академии, где достать ее было попросту нереально. Однако она все же выбиралась в город, и после трех дней ожидания мне удалось подловить ее во время одного из этих выездов. Преследовать неспешно едущую карету, окруженную двумя десятками магов, было несложно, тем более на скрытом от посторонних глаз пауке. Место, в которое прибыла леди Резола, меня несколько удивило – «Вот так совпадение. Я отлично знал хозяина этого дома, да и сам нередко бывал там в качестве гостя. Они что, не наобщались в Академии?» – удивился я, наблюдая, как леди Ризола входит в дом и бывшей любовницы. Не подозревал, что они настолько хорошие подруги. Посидев в раздумьях некоторое время, я решил попробовать перехватить заместителя ректора Академии здесь. Возможно, миса будет неплохим сдерживающим фактором для Ризолы, если наш разговор зайдет куда-то не туда». Подождав около часа, я слез с паука, привел себя в порядок и отправился к хорошо знакомым воротам. За время ожидания я пытался разными способами узнать, что же происходит внутри дома, однако у меня ничего не получилось. «Неужели и Миса закупила амулеты старика?» – подумал я. «Раньше в ее доме ничего подобного не было. Интересно, это потому, что она узнала о возможностях вардов или из-за чего-то другого?» Охрана меня узнала и не выказала недовольства а уже спустя несколько минут один из слуг открыл входную дверь дома и пригласил следовать за ним. «Точно, здесь те же амулеты, что использовали убийцы Гексагона», понял я после того, как переступил порог и почувствовал присутствующих в доме людей, а также Мису и Ризолу, которые находились в одной из дальних комнат и беседовали. «Он здесь», — услышал я голос целительницы. «Только что вошел». «Тогда я пойду за ширму и послушаю, о чем вы говорите. Надеюсь, ты не собираешься тянуть его в постель» произнесла Ризола с усмешкой в голосе. «И узнаю, случайно ли он пришел к тебе именно сейчас, когда и я здесь, или это просто совпадение». «Не бывает таких совпадений», — ответила Миса, а еще через некоторое время я входил в уютную комнату. Судя по тому, что подсказывали мне чувства, леди Ризола находилась за одной из деревянных ниш и могла прекрасно слышать, а, возможно, и видеть все происходящее в комнате. «Удивительно, первый раз в этой комнате. Интересно, для чего она создана». И как часто здесь проводятся встречи подобного формата, как-то слишком уж привычно и быстро заместитель ректора заняла тайное место. Пронеслось в голове, и в этот момент Миса с осуждением произнесла. «Долго же ты сюда шел? Решил, наконец, посмотреть на своего сына? Зачем мне на него смотреть, если я и так чувствую, что он вард?» «И вообще, почему ты так открыто перед Ризолой? Она знает о редкости моей расы? Значит, вы очень хорошие подруги и союзницы». Из этого факта вытекает много неприятных вопросов, главный из которых звучит так. «А случайно ли я оказался здесь сегодня? А Вы ведь могли пообщаться и в другом месте, например, в академии», подумал я, но вслух сказал, конечно же, другое. «Лишний раз не хотел вас смущать. Ты сама просила меня не быть слишком навязчивым. Помнишь? Или уже успела передумать?» «Не хотел смущать и быть слишком навязчивым?» Тихо рассмеялась Мисса. «Может, ты был занят установлением своей власти на западе страны, сражениями и другими глупыми мужскими делами?» «И это тоже». Кивнул я и решил вытянуть из нее немного информации, вдруг проговорится. «Ты следишь за мной?» Целительница в очередной раз тихо рассмеялась. «Неужели поняла ход моих мыслей?» Подумал я, глядя на нее. «За тобой сложно не следить». Столицу долго лихорадили истории о баронстве Росвард, где на всех полях несколько раз в год снимают урожай, а владетель лично выращивает овощи, приносит в своем замке кровавые жертвоприношения и уничтожает за раз сотни местных разбойников. А потом, когда ты организовал альянс, на тебя обратили внимание не только простые люди. «Интересные у тебя сплетни», – протянул я, изображая удивление. «И кто же мной заинтересовался?» «Все?» Глядя мне в глаза, ответила Миса и, выдержав небольшую паузу, продолжила. «И лидеры партии, и столичные чиновники, и владетели, и представители службы безопасности Академии, мне известно, что даже из Империи за тобой наблюдают. Слишком уж громко ты о себе заявил. Никто такого не ожидал, я в том числе. Зачем она так откровенно? Или считает, что данная информация несущественна?» В таком случае она совершенно не права. Владение подобными сведениями поднимает ее на несколько уровней выше всего лишь декана факультета целителей, подумал я и с некоторой растерянностью в голосе произнес. "Смотрю, ты действительно многое знаешь». «Целители есть везде?» – пожала плечами Мисса. И, как ты мог заметить, в Академии большинство из них являются бюджетниками. Они не имеют за спиной ничего, кроме желания выучиться и выбиться в люди. Многим из них я в свое время серьезно помогла. За это они теперь помогают мне. Если дело действительно обстоит так, то моя бывшая любовница может превзойти своим влиянием не только леди Ризолу, которая сейчас находится в тайной нише и терпеливо слушает наш разговор, но и меня самого, подумал я и решил спросить откровенно. «А почему ты решила поделиться со мной этой информацией?» «Кто знает, может, она ответит и на этот вопрос, потому что просто так, абы кому информацию подобного уровня не сливают», — решил я. «Это значит, она уверена, что я либо соглашусь со всеми ее условиями, либо отправлюсь на кладбище. Я прислушался к себе, пытаясь ощутить тревогу, но сделать это мне не удалось». «Нет, атаковать меня Миса ненамеренно, но раз так, то ей известно мое слабое место. Угрожая ударом по нему, она может заставить меня принять ее правила игры», – пронеслось в голове. «Что ж, послушаем, что она скажет дальше». «Потому что из обычного недоучки-студиоза, достоинства которого заключались лишь в редкой расе, до чрезмерной выносливости в постели, ты превратился в весьма интересную фигуру», – холодно ответила целительница. «Значит, Резола все-таки в курсе того, что я варт. — понял я, впечатлившись внезапным преображением целительницы из милой подруги в сильную женщину. А это говорит очень о многом. «И?» — тем временем протянул я. «Ты договаривай. Теперь, когда я необычный мальчишка, а глава Альянса, ты вдруг решила, что я могу подойти на роль отца твоего ребенка?» «Думала так, пока не узнала, что ты потерял контроль над двумя союзами», — произнесла женщина, прищурившись. Да и для того, чтобы считать себя реальным главой, тебе для начала необходимо продержаться на этом месте хотя бы лет пять. Пока же ты просто очередной временный барон. Если ты действительно за мной следишь, то точно знаешь, что это не так. Сказал я, решив ответить откровенностью на откровенность. Возможно, прием сработает. Миса увидит, что я говорю правду и тоже не будет зажиматься, понадеялся я. Знаю. Довольно кивнула целительница, в очередной раз меняя маску. Об этом знают все заинтересованные лица. «Это она таким образом пытается сбить меня с толку?» Попытался я проанализировать поведение миссы. «Полукровки? Глава столичных?» — уточнил я. «И многие другие». Вновь кивнула целительница. «Так до чего же они ждут?» «Теперь уже с явным интересом», — спросил я. «Пока ты отстроишь замки и города, откроешь еще несколько мануфактур и позволишь простым людям стать несколько богаче» ответила целительница, чтобы их можно было обобрать. Судя по градусу откровенности, ты хотела бы этому помешать? Догадался я. Да, согласилась Миса. Тебе удалось многого достигнуть за не столь продолжительное время, а значит, в будущем ты можешь быть полезен мне и моему ребенку. «Значит, я ей все-таки нужен, пусть и в перспективе. Отлично. Неплохой фундамент для возможного союза. Только нужно будет подстраховаться, чтобы она не избавилась от меня и Варт в интересах передачи власти нашему сыну». Подумал я и уточнил. Запасной вариант на случай, если в городе победят консерваторы или восточники? Консерваторов в столице уже нет. Те, кто выжил, вынуждены были бежать. Восточников тоже значительно ослабили, да и количество полукровок тоже неплохо уменьшилось». «Так что ты — это действительно запасной вариант. Очень запасной. Да и то в роли союзника, а не невозможного спасителя. Ты ведь согласен, что действовать нужно здесь и сейчас?» «В роли союзника, говоришь?» — заинтересовался я. «Считаешь, что у меня есть возможность закрепиться на Западе?» «Насколько я знаю, ты довольно успешно зазываешь к себе на службу множество наемников и магов, обучаешь рекрутов и реконструируешь замки», — пояснила Миса, глядя мне в глаза. Это очень много в современных реалиях. Такой глава западных баронств мне нужен. Однако, если против тебя выйдет кто-либо из архимагов, то всему Альянсу Росфорда быстро придет конец. Так что я верю, что ты можешь справиться, но никак не в одиночку. Уже трое архимагов после схватки со мной мертвы. Правда, двоих из них убил не лично я, но все же. Несколько обиделся я и справедливо заметил. Я вообще-то отношусь к партии полукровок, у них тоже есть архимаги и я думаю, что они будут заинтересованы во мне». «Вот именно они первыми тебя и прикончат», — кивнула она. «Ты ведь двигаешься в правильном направлении. Заверши объединение региона, заверши задуманное, а после уступи место более достойному этих земель человеку, прости, остроухому». «Мне не нравится полет твоей фантазии», — ответил я хмуро, но согласился, что изложенный целительницей вариант выглядит вполне правдоподобно. «Понимаю», — она покачала головой. «Но ты сам решил перепрыгнуть сразу через несколько ступеней и, бросив академию, отправился на завоевание. Что тебе мешало подождать несколько лет и набраться сил? Тогда бы все разговаривали с тобой по-другому, и ты успел бы стать среди полукровок своим. К тому времени я остался бы без своего куска пирога. Все поделили бы». Ответил я и уточнил. «Но ты же не просто так обнажила проблему. У тебя же есть, что мне предложить?» «Для начала свое покровительство» произнесла Миса, посмотрев мне в глаза. «Поверь, оно многого стоит. Слишком широкий жест и никаких перспектив для меня». Покачал я головой, девясь ее наглости. «Так что пока я от твоего предложения отказываюсь. К тому же ты говорила, что мы будем союзниками. Забыла уже?» «Пусть будет так», — согласно кивнула Миса. «В таком случае я помогу тебе с наймом парочки архимагов. Предложишь им пять тысяч золотом в месяц. Хорошие покои в замке Росворта и они твои». «И за свои кровные я буду содержать ее людей?» Мысленно возмутился я. «А потом они еще и атакуют меня, получив команду!» «От архимагов-наемников не откажусь, но платить им буду по тысяче золотых и предоставлю для проживания шикарные дома в городе. На замок пусть не рассчитывают», — отрезал я. «В таком случае они к тебе не поедут», — с угрозой в голосе произнесла Миса. «А это смерти подобно». «Поедут», — возразил я. «Если ты им прикажешь». Кое-кто только что отказался от моего покровительства, заметила женщина. С чего мне тебе помогать? Но ведь тебе в будущем нужен союзник. Ты сама так говорила, напомнил я. Или уже нет? Не настолько сильно, как ты думаешь, ответила целительница. Возможно, ты станешь значительной фигурой и отличным союзником в будущем, но до этого тебя несколько раз могут убить. До этого момента я как-то справлялся без посторонней помощи. Заметил я и стал ждать, что же ответит Миса. «Известно ли ей о попытке отправить в Росфорд отряд магов? Или нет? А если известно, то какое отношение она к этому имеет? Что-то мне подсказывает, что самое непосредственное». Выдержав небольшую паузу, женщина наконец произнесла. «Ты в этом уверен? Один раз я уже остановила леди Ризолу, чтобы она не отправила к тебе свой отряд магов. Второй раз смогу и не успеть». «Мне кажется, ты лжешь." Возмутился я и продолжил вытягивать информацию. «Стараешься приписать себе чужие заслуги. Мне известно, почему Ризола решила не отправлять ко мне отряд. И ты тут ни при чем». Миса усмехнулась. «Глупыш, ну кого остановит признание твоей жены? Меня, конечно, удивила личность той, что скрывается под личиной наемника Клизгана. Но это не значит, что альтернативный источник информации Ризолы станет веской причиной для того, чтобы не отстаивать свои интересы». «Остановиться ее попросила именно я». «Значит, она преследовала свои интересы?» Уцепился я за оговорку миссы. «Ни партии, ни руководителей, а свои? И какие же они у нее? Чего она хочет?» «Или, может, это были все же твои интересы?» Подумал невольно. «Об этом нужно спрашивать у нее». Пожала плечами целительница. «Спрошу». Кивнул я уверенно и решил продолжить импровизированный допрос. «Надеюсь, этот вопрос выведет ее из себя» подумал я и с явным сомнением в голосе спросил. «А Ризола всегда прислушивается к твоим словам? Я думал, это ты ее подчиненная, а не она твоя. Мы союзники», — как можно спокойнее произнесла целительница, но я увидел, что она старается сдержать легкое недовольство моими словами. «Союзники, да неравноправные. Или она формально стоит ниже Ризолы, и ей это не нравится?» Понял, наблюдая за реакцией Миссы, и задал следующий вопрос. «Значит, предлагая союз, ты хочешь, чтобы я стал другом не только тебе?» «Это вы решите при личной встрече», — произнесла взявшая себя в руки целительница. «Я лишь попрошу ее не убивать тебя сразу, а сначала выслушать». «Как-то не слишком ты меня ценишь», — хмыкнул я. «Ты сам отказался от моего покровительства», — в очередной раз напомнила женщина. «И что, я перестал быть для тебя ценным? Кажется, кто-то говорил, что мы союзники. Кстати, а не подскажешь, какие у нас цели?» «Да и у Ризолы тоже, а то мне непонятно, как я буду помогать вам в учебном процессе». Миса поморщилась. «Ты вроде бы не так давно здесь находишься, а у меня уже начинает болеть голова. Было намного лучше, когда ты проявлял себя в постели, а не на переговорах». «Так ты же глава факультета целителей», — усмехнулся я. «Неужели с какой-то головной болью не справишься?» Миса раздраженно на меня посмотрела, а со стороны тайной ниши раздался едва уловимый вардовскому уху смешок. «Так что там с целями?» — напомнил я. «Мне же нужно понимать, в чем вас поддерживать. Вот я, к примеру, хочу объединить часть западных земель и развивать их. Все предельно просто и понятно. А какие цели, скажем, у тебя? Скажу только для того, чтобы тебя успокоить», — произнесла Миса, отвернувшись. «И чтобы ты сразу понял, что отказа я не потерплю. Обратного пути у тебя нет». «Ну?» — поторопил я ее. «Я планирую передать своему сыну власть над землями магов Севера», — ответила целительница, повернувшись ко мне. «Что?» – не поверил я своим ушам. «Но каким образом?» «А ты думаешь, они случайно ведут себя тихо и стараются не привлекать к себе лишнего внимания?» – спросила женщина и удовлетворенно рассмеялась. «Да, многие считали, что именно восточники могут выдвинуть единого лидера и, объединившись, захватить другие баронства. Однако это далеко не так. Особенно после устроенной в столице войны. Сейчас действительно серьезными силами являются владетели Севера и столичники». Первые из них подчиняются мне, а вторые скоро станут выполнять приказы Ризолы. Интересно, это она сейчас на полном серьезе? Если так, то я очень сильно недооценивал целительницу. Прислушавшись к себе, я понял, что женщина говорит правду, ну или просто очень сильно верит в то, что говорит. «А что мешает тебе объединить всю страну и сделать сына императором?» – спросил я. «Ты ведь это можешь. Усиль натиск, и страна склонится перед тобой». «Страх потерять голову и лишиться всего, а также внутренняя осторожность», — ответила Миса. «Я долго шла к тому, чтобы получить нынешнее положение, поэтому не горю желанием стать мишенью для всех архимагов столицы». «Но ты ведь хотела бы легализовать свое влияние?» — спросил я. «Стать герцогиней, к примеру?» Миса коротко кивнула, и тогда, мысленно возликовав, я задал следующий вопрос. «А сколько вас вообще?» «Кого, баронов Севера?» — переспросила Миса. «Заговорщиков», — уточнил я. «Тех, кто хочет разрушить нынешний порядок и взять власть в свои руки». «Каких заговорщиков?» — с недоумением спросила целительница. «Не ври мне», — попросил я, пытаясь выяснить, какова подоплека событий. «Ты слишком откровенна. Неожиданно откровенно для простого разговора. Ты хочешь привязать меня к себе какой-то тайной, смертельно опасным знанием. Отлично, у тебя это получилось. Я играю на твоей стороне, но мне необходимо знать и о других союзниках». А ведь я действительно прав, понял внезапно. Она слишком откровенна и говорит так, словно уже давно придумала, как вовлечь меня в свои сети. А значит что? Значит, Ризола не случайно показала Кристин, что собираются отправить отряд магов в Росвард. Она хотела, чтобы я оказался в столице, чтобы зашел к миссии, и та начала меня вербовать. Как обладатель значительных территорий и неоднозначной, но весьма внушительной репутации, я могу быть весьма полезен. А на крючок меня можно взять с помощью угрозы нападения, отправив в Росфорд своих архимагов. Теперь у меня три беременных жены и столько же слабостей». «Может, и откровенно», — тихо сказала женщина, подойдя ближе, и положила свою руку мне на плечо. «Почему я не могу питать чувств к отцу собственного ребенка?» Не переигрывай, покачал я головой. Давай ближе к делу. Мои цели тебе ясны, мне твои также понятны. А чего хочет Ризола? Просто получить место главы столичников или стать во главе страны? Мисса долго молчала, но затем все же произнесла. Ты иногда бываешь очень проницателен, только в деталях несколько ошибся. Место во главе страны уготовано другому человеку. А может ему больше подойдет титул императора? Спросил я, и Мисса фыркнула. «Да, он бы справился. В таком случае нужно предложить ему воссоздать империю», произнес я, глядя целительнице в глаза. Высказывая подобные мысли, я надеялся заронить семена интереса на благодатную почву. «Пусть подумают над этой идеей. Империя кажется мне более стабильным государством, чем баронство, раздробленное феодальными войнами». «И ты согласен стать вассалом какого-то человека?» спросила Миса. «Да», кивнул я. «Изначально мне казалось, что я и сам смогу занять это место, раз уж сумел так быстро отхватить себе громадные территории Запада. Однако очень скоро понял, что ничего этого мне не нужно. Захваченных земель достаточно. Нужны лишь гарантии безопасности от лидера страны, которого нет. Мне нужна стабильность, чтобы развиваться дальше. Если твой кандидат может стать такой личностью и предложит мне титул герцога, то я его поддержу». «А ты наглый!» Еще раз оглядев меня с ног до головы, произнесла Миса и, выдержав небольшую паузу, добавила. «Или глупый, раз излагаешь столь страшные для местных баронов мысли». «Главное, что деятельный, а ведь именно это является залогом успеха в подобных предприятиях», – парировал я. «Видел много умных людей, которые живут в нищете, и еще больше глупцов, что занимаются делом и добиваются успеха. Это работает лишь с уличными торговцами», – не согласилась женщина. Многие воины добиваются успеха, хотя глупы. Как и часть магов-боевиков, что сосредоточены лишь на тренировках. Привел я новый аргумент. «Возможно», — кивнула Миса. «Но ты понимаешь, что предлагаешь и кому? Я ведь неспроста так осторожно себя веду. Не выставляю на показ власть над Севером. Не хочу, чтобы меня атаковали другие силы страны. А ты предлагаешь мне активные действия. И для чего? Чтобы вызвать у свободолюбивых баронов раздражение? А ты обезопасил свой альянс?» «Не для этого, а чтобы передать сыну титул герцога», Веско произнес я и решил добавить негатива. «Это хоть какая-то гарантия. А то пока владетели грызутся между собой, имперцы разрабатывают планы порабощения страны. Была ты тайным лидером Севера, а просто влиятельным деканом. Вернешься на прежний уровень и ничего не дашь сыну. Замечательные перспективы». В помещении повисла тяжелая пауза, а через некоторое время целительница произнесла. «Хорошо, допустим, я с тобой соглашусь. Но как ты собрался воссоздавать империю? Думаешь, кто-то на это согласится и добровольно сделается вассалом какого-то другого человека? Если это будет сильная личность, как нынешний глава Академии, то почему бы и нет?» — сказал я, осознав, кто скрывается под псевдонимом «достойный человек». Он будет главой страны по праву силы, а другие влиятельные лица, с которыми мы поработаем, думаю, согласятся оставить после смерти своим детям не эфемерный пост лидера партии, а вполне себе уважаемый титул герцога. В погоне за таким кушем многие решат рискнуть. Возможно, кто-то и согласится, только вот кто их самих поддержит? Думаешь, другие бароны будут рады подчиниться влиятельному собрату? После того, как наиболее верным и сильным из них предложат титул графа, — спросил я. — Думаю, да. Это подход дилетанта, — заметила Миса. — Ты предлагаешь просто подойти к возможному кандидату и сделать ему предложение? Думаешь, он будет молчать? Да он в ту же секунду разнесет эту новость повсюду. — Значит, нужно сделать так, чтобы не разнес, — отрезал я. — Шантажировать, взять родню в заложники, угрожать. Это же ты тут держишься в верхах и инкогнито владеешь севером страны. Если захочешь, то что-нибудь придумаешь. А не ты, так Ризола, а не она, так другие ваши союзники, про которых ты не желаешь говорить. «Я смотрю, ты настроен решительно», — усмехнулась Миса. «И все лишь для того, чтобы просто жить?» «Хорошо жить», — поправил ее я. «Развивать свои земли и передать их детям. Думаю, это достойная цель». «И титул тебе нужен герцогский», — уточнила целительница. «А почему нет?» — произнес я. «Сейчас на Западе в моих руках сосредоточена значительная сила». «Через год или два Альянс Росфорта преобразится и сможет продолжить завоевание. Если мы решим действовать, то столько времени тебе никто не даст», — заметила Миса. «На тебя насядут куда быстрее». «Кто насядет? уточнил я. «Если все хорошенько продумать, то можно подобрать таких кандидатов на места герцогов, что они будут благодарны появившимся перспективам и станут уделять время укреплению своей власти, а не дурацким войнам друг с другом. За это время мы все и новый император сделаемся сильнее», «Пусть кто-то попробует дернуться. Миса минуту задумчиво смотрела на меня и, наконец, сказала. «Ладно, ризоль, я наш разговор передам, и она встретится с тобой. А пока иди, мне нужно многое обдумать». «Хорошо, до встречи!» Кивнул я и, поцеловав бывшей любовнице руку, вышел из помещения. Спустя несколько секунд из ниши выпорхнула Ризола. «Не думала, что ты настолько ему откроешься!» произнесла она с упрёком. Да и про случайность его нахождения здесь ты забыла спросить. Он сбил меня своим напором», — спокойно произнесла целительница. «Да и, кажется, догадался, что это я велела тебе отправить отряд магов в Росворт. А мне кажется, что кто-то делится с ним эксклюзивной информацией», — упрекнула ее Ризола с подозрением в голосе. «Он явно знает про наш клуб реваншистов. Кто-то проговорился». «Не думаю», — покачала головой Мисса. «Да это и не важно. Даже если своим предложением он пытается доказать готовность стать союзником и таким образом сохранить себе жизнь, то это уже очень интересно. Значит, на него можно влиять, а такие союзники нам нужны». «Думаешь, он не сдаст тебя?» — спросила Ризола. «Если сдаст, то будет плохо, но терпимо. Все же теперь основной силой столицы стали мы. Пусть только кто-то попробует бросить мне вызов». Впрочем, он не проболтается. Ему действительно хочется стать герцогом. На этих словах я вышел из дома и перестал слышать разговор в комнате. «Мало у меня сегодня было потрясений», — подумал я удивленно. «Мало того, что я действительно попался в ловушку Миссы, так у них еще есть какой-то клуб реваншистов»,